Глава 7. Черная крепость. Путешествие по реке прошло, на удивление, спокойно. Ни пиратов, ни чудовищ на всем протяжении пути так и не появилось. Честно говоря, я был немного разочарован таким итогом. Зато остальные мои попутчики вздохнули с облегчением. Тыгю за это время успел поставить на ноги всех раненых и даже привел в относительный порядок рыцарей-принцессы, пострадавших больше всех. Его талант как целителя теперь был продемонстрирован всем в полном объеме. Он определенно был неординарным человеком, и теперь все смотрели на него с некоторым почтением. В этот период затишья он смог даже мне уделить время и научить нескольким техникам лечения. Хотя помощи в излечении больных не просил. Он считал, что мой уровень владения лечебной энергией Был еще недостаточного уровня и мог использоваться мной только для самолечения. Я не стал его переубеждать. Больно уж остро он реагировал на мои успехи в обучении. Возможно, мои способности были выше его, что его сильно задевало. Так что я решил скрыть от него свои успехи и поберечь его самолюбие. Мне еще требовалось многому у него научиться, так что я не хотел портить наши отношения. Селена с принцессой Анджи за время плавания сильно сдружились и теперь были похожи на двух подружек. Они везде ходили вместе и постоянно над чем-то смеялись. Мой отец же довольно быстро сошелся со стариком из рыцарей Черной крепости и теперь дружески с ним общался. Что было довольно странно. Никогда прежде не замечал за отцом столь быстрого сближения с кем-то. Мои приятели провели все время путешествия в спасательной шлюпке, постоянно играя в карты. От скуки несколько раз присоединялся к их игре, но после того, как я постоянно у них выигрывал, они перестали меня приглашать, окрестив шулером. Я также воспользовался этой передышкой и полностью восстановил свое тело. Мои физические возможности, твердость плоти превзошли все мои, даже самые смелые мечты. Теперь даже острейший клинок мог оставить на моей коже лишь небольшую царапину. Легкий и прохладный ветерок обдувал мое лицо, принося приятные чувства свежести. Воздух, наполненный влагой, приносил прохладу. Было так хорошо, что я даже с сожалением наблюдал приближение противоположного берега. Хотелось подольше находиться на корабле и наслаждаться этим неспешным путешествием. Несколько больших каменных пирсов встречали корабли на противоположном берегу и, судя по довольно оживленному движению, много кораблей пользовались этим маленьким портом. Это единственная дорога, ведущая к Черной крепости, так что все товары, предназначенные для нашего города, проходят через этот порт. Мы скупаем рыбу и другую еду, выращиваемую речными жителями, взамен они получают железо и уголь. Так как эта торговля весьма оживленная. дорога до города с этой стороны довольно безопасна. «К тому же чудовищ намного меньше на этой стороне реки», — поведала мне принцесса Анджи, подойдя ко мне. «Тогда дальнейшее путешествие пройдет без особых происшествий», — сделал я вывод. «Скорее всего, это так. Мои люди сильно пострадали в этой миссии, и самое меньшее, что я могу сделать — благополучно вернуть домой тех, кто остался», — грустно сказала принцесса. «Ты не виновата, что они погибли», — серьезно сказал я ей смотря прямо в глаза. «Нет, виновата. Я была ответственна за них, и теперь они мертвы. Не все в этой жизни зависит от нашей воли. Не кори себя понапрасну. Они выполнили свой воинский долг до конца. Они не хотели бы, чтобы вы мучились из-за их смерти». Старался как можно мягче говорить я. «Возможно, если ты найдешь лекарства от черной лихорадки, их жертва окажется не напрасной». Неожиданно с надеждой сказала принцесса, умоляюще смотря на меня своими божественными глазами. «Я сделаю все, что смогу», — отведя взгляд в сторону, смутившись, сказал я. «Это все, что я прошу», — тяжело вздохнув и, украдкой вытерев непрошенную слезу, сказала напоследок принцесса. Высадка прошла быстро и слаженно. Сразу было видно, что торговцы... Проворачивали такие действия не в первый раз. После того, как весь караван выстроился на пристани, мы продолжили наше путешествие. Теперь нас сопровождала принцесса со своими рыцарями, так что наша кавалькада стала еще внушительнее. Набрав неплохой темп, мы поехали по довольно хорошей дороге. Сразу было видно, что ею часто пользовались и содержали в достаточно хорошем состоянии. Конечно, ей было далеко до тракта, строящегося от города Суч, но даже так мы смогли развить приличную скорость. По пути нам встречались небольшие поселки, занимающиеся земледелием, и в которых можно было с комфортом останавливаться на отдых на всем протяжении пути до города. Также дорогу патрулировали конные патрули из Черной крепости, следящие за порядком и обеспечивающие безопасность на тракте. Их было легко узнать по одинаковой амуниции и оружию, только офицеры могли позволить себе немного выделяться, нося чересчур разноцветные плащи или пышные перья на шлемах. При виде принцессы с ее рыцарями такие патрули почтительно отдавали честь, даже не делая попыток остановить нас. После двух дней пути по этому спокойному тракту мы оказались перед воротами города. Еще издали мы наблюдали. Медленное приближение огромного горного массива, но только подъехав вплотную, смогли в полной мере осознать его размер и величие. Весь горизонт был полностью перекрыт горным хребтом, который, казалось, не имел ни конца, ни края. Горные вершины были невероятно белого цвета, лед и снег ярко блестели на солнце, создавая исключительно красивую картину. Было похоже, что, несмотря на время года, там всегда царствовала зима и холод. Так как горы были непроходимы, поскольку даже перевалов через эти горные вершины не существовало, то единственным проходом был подземный туннель, начинающийся под Черной крепостью. Поэтому всем приходилось пользоваться этим путем, оплачивая стоимость прохода в казну города. В связи с этим казна Черной крепости всегда была полна. Чтобы попасть в город, нам пришлось проехать по огромному каменному мосту, полого поднимаясь к стальным воротам Черной крепости. металлические ворота города были толщиной в три метра и могли выдержать штурм любого магического зверя. Созданные из черной бронзы, они обладали невероятными свойствами и могли устоять после применения любой техники. Они были гордостью и последней надеждой защитников города. Считалось, пока стоят эти ворота, выстоит и город. Стены черной крепости были сплошными скальными породами, в которых были выдолблены бойницы и проходы. Тысячи стражников патрулировали здесь ежеминутно, каждый из них был хорошо подготовлен и вооружен. Вся их жизнь сводилась к ожиданию штурма и защиты стены. Пройдя мимо черных линий обороны, Мы, наконец-то, оказались в самом городе. Серые стены домов, серые дороги, мощеные камнем, серые люди, смотрящие на нас. И над всем этим властвовало серое небо. «Как-то у вас тут мрачновато», — заметила Селена, обращаясь к идущей рядом с ней Анджи. «Согласна, яркими красками мы похвастаться не можем. Зато все строения в городе прочные и функциональные». Немного натянуто, улыбаясь, ответила принцесса. Я думаю, мы скоро привыкнем к местным видам Не обращай внимания, довольно дипломатично вклинился мой отец. Я понимаю, что это выглядит немного непривычно для вас. Все так говорят, так что мы уже привыкли. Распорядитель займется вашим размещением, спокойно сказал Анджи, подводя наш караван к входу, к главному зданию города Черной Цитадели. Потом она нашла меня глазами и взволнованно сказала. — Кэл, пойдем со мной. Осмотри моего отца, возможно, ты сможешь найти лекарство. — Конечно, принцесса, я сделаю все, что смогу, — заверил я ее, после чего последовал за ней. Несколько стражей хотели преградить мне дорогу и, скорее всего, забрать оружие, но после только одного сердитого взгляда от резко передумали и сделали вид, что просто проходили рядом. Даже я немного струхнул, увидев этот яростный взгляд. Быстро проведя меня по коридорам цитадели, принцесса практически ворвалась в покой своего отца. Личный телохранитель правителя все же преградил мне дорогу к кровати больного, и на него не подействовали никакие грозные взгляды. И, глядя в его бесцветные равнодушные глаза, я отчетливо понял, что тут бы истинобитный таран не помог. Анджи припала к кровати больного отца. И разревелась. Изможденная рука появилась из-за занавески и медленно опустилась на голову девушки в тщетной попытке успокоить ее. «Я привела целителя, а он не пускает». В перерывах между всхлипами начала жаловаться она. «При всем уважении, принцесса, на нем слишком много оружия, и он может представлять опасность», безапелляционно заявил телохранитель. — Таким, наверное, и должен был быть профессионал своего дела. — Пусть сдаст оружие и подойдет, — раздался слабый болезненный голос, но все еще достаточно властный, чтобы его слушаться. — Как прикажете, сир, — с уважением сказал телохранитель, указывая мне на столик возле входа. Я подошел к указанному столу и скептически окинул его взглядом, прикидывая, выдержит ли он вес всего моего оружия, после чего, тяжело вздохнув, начал разоблачаться. Первым делом я положил на довольно хлипкий на вид деревянный столик секиру, после чего с некоторой осторожностью пристроил рядом меч. Дальше пошли ножи. Немного подумав, я снял и свой браслет охотника. Положив последний, я услышал небольшой треск, но стол выстоял. Облегченно выдохнув, я подошел ближе к постели больного, окинув его только одним взглядом, понял, что дело было очень серьезным. Цвет кожи больного уже практически принял серый цвет всего его города. И что-то мне подсказывало, что как только кожа почернеет, никто уже не сможет помочь. — Что скажете, наставник? Есть ли возможность его спасти? — спросил я внутренне своего учителя. — Очень похоже на то, что он отравлен сильным токсином, — задумчиво сказал он, принимая управление моим телом и для начала прощупывая пульс пациента. — То есть это не болезнь, а его отравили? — удивленно спросил я. — Не совсем так. Как я и подозревал ранее, черная лихорадка — это не болезнь. Просто шахтеры под землей вдыхали токсины, выделяющиеся из разных пород, после чего, когда тело накапливало определенное его количество, начиналось отравление. Стал растолковывать мне он. — Таким образом правитель никак не мог отравиться, если только это не было сделано специально, — предположил я. — Верно. В данном случае его специально отравили, поэтому протекание болезни идет намного быстрее постановил наставник. «Но вы же можете ему помочь?» с надеждой спросил я. «Мне казалось, что для учителя в этом мире просто не существовало ничего невозможного». «Ну, чисто теоретически можно создать средство, которое бы вывело токсины из его организма. Что, если не вылечит его полностью, то точно улучшит его состояние. Однако для этого потребуются некоторые усилия и материалы, не говоря уже о лаборатории. «Да эксперименты не помешали бы», — сказал учитель. «Но сначала, думаю, следует их предупредить», — предложил я. «Хорошая идея. Вот и займись ей. А я пока составлю план дальнейших действий. Как все-таки утомительно быть твоим наставником», — притворно огорчившись, заявил этот гениальный лентяй. Посмотрев полные надежды глаза красавицы Анджи, я сказал... — Есть одна возможность, но нет абсолютной гарантии, что это поможет. — Даже если это только призрачная надежда, сейчас у нас нет даже ее, — горячо сказала принцесса. — Мне понадобится лаборатория, ингредиенты и помощники. Стал я перечислять то, что мне понадобится. — Все это есть в цитадели и будет в полном вашем распоряжении, — заверила меня она. — Думаю, проверить лекарство будет лучше на других заболевших. — неожиданно предложил телохранитель. — Как ты смеешь не доверять нашему благодетелю? — возмущенно взвилась принцесса, чуть не набросившись на охранника своего отца. — Думаю, в этом есть резон, так как правитель был отравлен, — спокойно сказал я. — Что? Отравлен? Кто это мог сделать? — шокированно спросила Анджи, с недоверием смотря на меня. — Обычно заболевали шахтеры, долгое время работающие в шахтах? — сохраняя спокойствие, спросил я. «Да, ты прав. В основном заболевали шахтеры», — согласилась принцесса. «Так каким образом мог заболеть твой отец?» — спросил я. «Ты уверен в том, что говоришь?» — встревоженно спросил телохранитель. «Да, вполне. Эта болезнь вызвана отравлением организма токсином, обычно присутствующим на больших глубинах, в пещерах или шахтах. Если правитель не любитель посещения таких мест, то естественный вывод в том, что он был отравлен». — высказал я свои размышления. «Мы примем это к сведению», — холодно сказал телохранитель, от чего у меня невольно пробежали мурашки по всему телу. «Я провожу тебя в лабораторию», — оправившись от шока, нетерпеливо повела меня за собой принцесса. Однако я все равно остановился перед столиком со своим снаряжением и вернул все на свои места, и только после этого последовал за ней. Алхимическая лаборатория оказалась расположенной в подвале. Хотя до моей ей было далеко, конечно, очень далеко, все необходимое оборудование здесь было. Также в мое распоряжение попали пять седовласых алхимиков и их единственный молодой ученик. Старики были практически на одно лицо, их длинные серые бороды и покрытые глубокими морщинами лица делали их одинаковыми. Молодой же ученик был довольно болезненным на вид. На первый взгляд казалось, что он чем-то серьезно болен. Его худое изможденное тело не вызывало ничего, кроме жалости. И именно ему поручили общение со мной. Видимо, подсчитав, что с молодым человеком мне будет проще общаться. Первым делом я ознакомился со списком доступных на складе ингредиентов и был приятно удивлен их разнообразию и количеству. Похоже, город в самом деле не скупился на попытки найти лекарство от черной напасти, как ее здесь называли. Молодого алхимика звали Йонху, и было ему всего 25 лет. Так как мне предстояло не просто вылечить правителя, а найти действенный способ противостоять постоянным отравлениям токсинами местных жителей, то все свои действия я разрешил записывать уважаемым алхимикам. Йонх уже в это время мне помогал. Все, чего смогли добиться местные алхимики за это время, это изготовить экстракт из цветов, смягчавший протекание отравления и отсрочивавший неизбежное. Этот ингредиент также использовался в моей формуле. Составив список необходимых ингредиентов, переданный мне наставником, я передал его своему помощнику. Выражение неподдельной радости при получении его было не передать словами. Его словно озарило изнутри и наделило крыльями. Старейшины лишь улыбнулись на его настроение. Он потерял родителей в детстве. Оба умерли от черной лихорадки. С тех пор он со стервенением учился ради только одной цели — нахождение лекарства. Он изучил множество ядов и токсинов, и все их использовал на себе. Его тело приобрело невероятное сопротивление к отравлению, но ему так и не удалось найти лекарство. Если вы поможете ему, он будет благодарен вам до конца жизни», — степлом в голосе рассказал один из старых алхимиков. «Похоже, он парень с сильными стремлениями». «Так ему удается много в жизни», — вставил свой комментарий наставник у меня в голове. «Не знаю, мне не нравится его одержимость», — высказал свои опасения я. «Без сильного желания и упорства невозможно достигнуть выдающегося результата», — не согласился со мной он. «Когда все ингредиенты были доставлены счастливым алхимиком, я приступил к показательному выступлению». Старые алхимики, как прилежные ученики, разместились напротив моего стола и стали старательно записывать все мои действия. Они уже переписали все ингредиенты и теперь ожидающие уставились на меня. Наставник решил не мелочиться и изготовить универсальный антидот, пригодный для выведения огромного числа токсинов. По его мнению, он должен был подойти и в данном конкретном случае. Хоть он и не будет так эффективен, как при разработке конкретному токсину, зато мог использоваться на все их виды. И так как было непонятно, какой именно токсин был получен в шахтах, такой вариант стал более предпочтительным для всех. Преобразование получилось не очень сложным. Всего три преобразования и одна стадия очистки. Средство в самом деле получилось довольно универсальным и подходила для очень широкого перечня токсинов и ядов. Даже от пищевых отравлений должно было помочь. Старые алхимики очень внимательно наблюдали за процессом и конспектировали все мои действия. Особенно я акцентировал на температуре раствора и времени реакции. После того, как лекарство было готово, отношение алхимиков в мою сторону сильно изменилось. Если раньше они смотрели на меня довольно скептически, то теперь изменили свое мнение. Для пробы сделал всего 10 порций, после чего настало время основного испытания. Предупредив принцессу, всей толпой пошли в местную больницу. Там нас уже ждала внушительная делегация целителей, которая смотрела на нас с большим подозрением и совсем не горела желанием ставить эксперименты над своими пациентами. Немного позже прибежала взволнованная принцесса, только с ее помощью нам удалось попасть в больницу и получить доступ к больным. После получения лекарства первый подопытный показал резкую реакцию. Он начал сильно потеть, после чего его обильно вырвало. Температура его тела сильно повысилась, потом все пришло в норму. Местный целитель использовал свою энергию жизни на подопытном, после чего тот... Открыл глаза. Вздох удивления пронесся по всей больнице, после чего наступила мертвая тишина, в которой особенно отчетливо удалось услышать тихие слова. Можно мне водички попить, сильно жажда мучит, сказал сиплый голос выздоровевшего пациента. Что тут началось? Все очень возбудились и начали бегать туда-сюда. Хорошо, хоть кто-то додумался принести воды бедному больному. Я, честно говоря, даже стал опасаться, что в этой суматохе меня растопчет, однако опасность пришла совсем с другой стороны. Меня схватили и чуть не удушили в крепких объятиях. Принцесса Анже так решила выразить свои чувства, и, учитывая, что она была одета в простое шелковое платье с довольно внушительным вырезом, и то, что я ростом доходил ей едва до подбородка, мое лицо оказалось очень близко от этих волнительных окружностей. Сразу признаюсь, было очень мягко, тепло и приятно. Но, к сожалению, ничто не длится вечно, и меня очень быстро оторвали от груди принцессы. Дальше меня заставили повторить испытания на других больных. На этот раз мы дали лекарство сразу восьми больным, после чего с тревогой стали наблюдать за развитием событий. Через час все восемь пациентов пришли в себя и попросили попить. Больше всех был счастлив и ликовал именно Йонху. Все, знавшие его историю, с теплотой смотрели на его счастье. Они думали, что, может, теперь он сможет двигаться дальше, преодолев мучающее его прошлое. Хоть принцесса и хотела вылечить отца немедленно, ее удалось уговорить подождать до завтра. Нужно было хотя бы ночь понаблюдать подопытных. Пока проходили последние испытания, на улице совсем стемняло. На улицах загорелись фонари, серые улицы перечертили черные тени. И тут неожиданно стали зажигаться разноцветные камни на домах вдоль улиц. Вид города сразу преобразился, в шахтах добывались разные минералы, и одними из них были камни, накапливающие солнечную энергию и отдающие ее ночью. Таким образом, ночной город отразительно отличался от дневного, множество людей выходили на улицы и развлекались после тяжелой работы, всюду были слышны радостные крики и громкие тосты. Я же последовал в свою комнату. Остановиться мне предложили прямо в цитадели, предоставив отличную комнату для важных гостей. Всю ночь я спал чутким сном, ожидая, что за последней пробиркой с лекарством придут недоброжелатели правителя, и, судя по мерному дыханию королевского телохранителя за дверью, так думал не я один. Однако никто так и не появился. Утром меня позвали в комнату правителя. Прежде чем пойти, я сложил все свое оружие в подпространственный браслет, чтобы не мучиться с разоблачением у входа в покое правителя. В знакомой комнате нас уже ждали люди — принцесса, телохранитель короля и главный целитель города. От алхимиков присутствовал только Йонху, выглядевший почему-то немного печальным. После применения лекарства и обязательных процедур по интоксикации отец Анджи полностью пришел в себя. Принцесса плакала на взрыд, не переставая благодарить, немного смущенного таким оборотом, меня. — Ты в самом деле это сделал? Слухи не брали, ты великий алхимик! — причитала она, обнимая своего отца. — Да, молодой человек, мы в большом долгу у вас. Можете просить о чем угодно. Если это в нашей власти, вы это получите, — заверил меня выздоровевший король черной крепости. Он был единоличным правителем здешних мест и действительно мог выполнить то, что обещал. «Я рад, что оказался полезен и не задумывался о благодарности. Можно мне немного времени для ответа?» — скромно спросил я, потупив взгляд. «Конечно. Думаю, тебе стоит посоветоваться с отцом по этому поводу», — добродушно сказал король, обнимая свою плачущую от счастья дочь. «Благодарю, ваше величество» поклонившись, сказал я, после чего отступил немного назад, собираясь уходить, когда произошло неожиданное событие. Йонху, молча наблюдавший за выздоровлением своего короля, вдруг упал на колени и, уткнувшись головой в пол, закричал. — Простите меня, ваше величество! Можете приказать казнить меня, только выслушайте! Это я отравил вас смертельным токсином! признался неожиданно Йонху. «Что? Это сделал ты?» — грозно воскликнул королевский телохранитель, обнажая свой меч. «Подожди, почему ты это сделал?» — остановил король своего охранника, задавая вопрос преступнику. «Мои родители погибли от черной лихорадки. Множество людей умерло из-за этой болезни, но так и не было найдено лекарства. Я потратил всю свою жизнь на его поиски, но не преуспел. А так и недавно я услышал о появлении молодого гения в городе Судж, который смог найти лекарство от болотной лихорадки, также признанной неизлечимой. И тогда у меня родился план. Я сам не мог заставить его приехать сюда и взяться за разработку лекарства. Но если бы кто-то важный заболел то он бы приложил все силы к привлечению такого человека на поиск лекарства. Тогда я собрал ядовитый газ из глубины пещер и принес его в город. Я планировал отравить им молодую госпожу, после чего вы должны были сделать все для ее спасения. На самом деле я не хотел никому вредить, я просто отчаянно искал лекарство. И теперь, когда все закончилось, я прошу наказать меня дабы я смог искупить свои грехи», — закончил свою исповедь Йонху. Было трудно понять по лицу короля, что он испытывал в этот момент. Однако человек перед ним, несмотря на свои благородные мотивы, хотел отравить его дочь, но отравил его. «Не было точно известно, что я бы смог найти лекарство, тем более вовремя». Так что жизни их обоих были на волоске от гибели. Такое преступление не могло быть забыто. — Я должен казнить тебя. — Ты это понимаешь? — спросил король своего несостоявшегося убийцу. — Да, но я не мог поступить иначе. — И с самого начала я был готов заплатить эту цену, — твердо сказал парень, так и не посмев поднять головы. «Возможно, есть другой выход», — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил меня король. «Хоть он и совершил ужасный поступок, я не думаю, что он плохой человек». Его горе помутило его разум. Но то, что он признался, говорит о том, что в нем еще жива совесть. Если бы он не сознался, не думаю, что кто-то узнал бы о его поступке. Однако его совесть не смогла смириться с этим, так что я считаю, нужно дать ему еще один шанс. — уверенно сказал я. — Нет, я не достоин вашей доброты, — завопил Йонху с пола. — Подумай хорошенько, это твое желание? — холодно спросил король, который совсем не стремился простить своего отравителя. — Да, вы сказали, что я могу попросить все, что в ваших силах. Я хочу жизни этого человека, — решительно сказал я. — Хорошо быть посему. «Только я не желаю его больше видеть в своем городе», — гневно сказал правитель, с трудом сдерживая свои эмоции. «Конечно, я понимаю, мы немедленно уйдем», — заверил я его. «Господин, не нужно этого делать. Вы можете просить любую награду. Зачем тратить этот шанс на ничтожество вроде меня?» — непонимающе вскричал Йонху, продолжая ползать по земле. — В этой жизни нетрудно найти человека, готового пойти на что угодно ради своей цели. Но очень трудно найти того, кто при этом не потерял совесть, — сказал я, показывая ему, что нам пора идти. — Спасибо вам. Я буду верно служить вам до конца своей жизни. Нет, только скажите, я отдам свою жизнь в любой момент, так как теперь она принадлежит только вам, — размазывая слезы и сопли по своему лицу, — сказал Йонху. «Нам нужно идти», — напомнил я ему, выходя из палат короля. Йонху наконец-то поднялся на ноги и теперь шел немного позади меня, как приклеенный. Вернувшись к своему каравану, я сказал, что уже готов отправиться дальше. Караванщики уже закончили все свои дела в этом городе и готовы были тронуться в путь в любой момент, ждали только меня. «В резиденции лорда все прошло хорошо?» — заботливо спросил меня отец. — Да, с его величеством теперь все будет нормально, — заверил я его. — Сын, я горжусь тобой. — Что ты попросил в качестве награды? — с интересом спросил он. — Одного слугу. Показав на Йонху, просто ответил я. — Одного слугу? И все? — удивленно переспросил отец. — Одного очень верного слугу, — загадочно улыбнувшись, ответил я. Провожать нас у ворот подземного туннеля никто не пришел, и только когда мы практически скрылись из вида, я увидел фигуру одинокой девушки, махавшей нам след. Так и закончилось мое первое пребывание в Черной крепости. Через несколько дней после ухода каравана Келла в покоях короля. — Отец, как ты сегодня себя чувствуешь? — заботливо спросила принцесса Анджи своего венценосного отца. — Спасибо, дорогая, просто прекрасно улыбнувшись подлинной заботе дочери, сказал он. «Мне все-таки кажется, что мы поступили несправедливо, выгнав его сразу после того, как он нам так помог. И даже как следует его не поблагодарив», расстроенно сказала Анжи. «Ты права, дочь. В тот момент я действовал слишком импульсивно. Если подумать, он поступил правильно и даже благородно» отказавшись от богатства ради спасения жизни одной заблудшей души. Хотя я никогда и не прощу того человека, в мужестве ему не откажешь». «Да, и, возможно, Кэлп получил нечто большее. То, что невозможно приобрести ни за какие деньги. Верного друга до конца жизни», — задумчиво сказала принцесса. «Вероятно, ты права. Но все равно мы не можем остаться неблагодарными». Весь город уже знает, что гениальный алхимик из города Судж навестил нас и создал лекарство от черной лихорадки, так что мы должны все равно выказать свою благодарность, иначе люди нас не поймут. — Ты, как всегда, прав, отец. Что ты предлагаешь? — Думаю, для начала нужно заплатить его семье за каждую порцию вакцины, что мы использовали, а потом платить каждый раз при ее создании. Парень великодушно оставил нам рецепт лекарства. Хорошая идея, отец. Тем более, что целители установили универсальность в использовании, они назвали его универсальный антидот Кэла. В честь его создателя, улыбнувшись, сообщила принцесса. Тем более стоит заплатить за такое чудо. Думаю, будет нетрудно находить попутные караваны и передавать эти деньги его семье. Также мы снабдим большой караван. С железом и углем в благодарность за наше спасение. Быстро нашел выход король. Это будет просто замечательно! Ты самый лучший папа на свете. Счастливо взвизгнув, повисла на шее отца принцесса. К Тому же я ему должен и за спасение твоей жизни, золото мое, тепло сказал король, обнимая свою дочь. Тут тебе будет трудно расплатиться, загадочно сказала девушка и почему-то немного покраснела.